Глава 18. Что есть благо, что есть зло. Он броснулся совершенно один. Серый утренний свет заливал квартиру, делая её несколько унылой и неуютной. В этом доме было лишь необходимый минимум вещей, никаких мелких безделушек или декоративных предметов интерьера. В противоположном конце помещения кухни гарнитуры барная стойка В центре диван, тёплый ковёр из овчины. На стене телевизор. Рядом с кроватью, на которой лежал Маэль, стояла вешалка с вещами. Он медленно поднялся, разминая затекшее тело. На нём была одежда, в которой он вчера пришёл: чёрный свитер и джинсы. Ботинки валялись в углу у большого зеркала, на котором были навешаны какие-то платья, майки и прочее. Он осмотрел пустое помещение и на секунду представил, как это было. Примерно в 6:00 утра Ри обнаружила себя в его объятиях. Она встала, быстро собралась, закинула вещи в спортивную сумку, собрала волосы в узел, замазала синяки на лице, наверное, даже позавтракала и быстро ушла, оставив его одного. И без сомнения, заперла дверь, потому что знает, что Майэль приходит к ней через балкон соседней пустующей квартиры, дверь, которую он взломал. Майэль прошёл в маленькую ванную комнату. Он умылся, попытался привести себя в порядок. Он поискал гостевую одноразовую зубную щётку, но, видимо, у Рии её нет. Вполне ожидаемо, ведь госте она наверняка не любит. Подняв взгляд к зеркалу, Сантана посмотрел на себя. Немного усталый и осунувшийся в зрюшиной, он вспомнил вчерашний вечер и их разговор с Анной Марией. Как он хотел поговорить, как она отвергла его, и как же сильно он взбесился тогда. А потом она сказала ему, что они из разных миров, что жизнь ей портит не столько балет, сколько семья. Для Маэля не было ничего хуже, ведь всех своих членов семьи он возвёл в ранг святых, он их обожает. Для него семья это крепость, где каждый кирпич поддерживает другой и где всегда можно найти отдушину. Поэтому слова Рие вызвали в нём ужас и острое непонимание. Когда она вчера ушла, и Маэль по дурости отпустил её, Он задумался. Если посмотреть иначе, то получается, что грозный нрав Анны Марии всего лишь защитная оболочка, которой она прикрывается от всех напастей и давления. Она с самого детства привыкла обороняться, привыкла думать, что никто о ней не позаботится, что она сама по себе. Ни тепла, ни понимания и поддержки, которые всегда получал Майэль, Рия в жизни не видела. И это заставляло сердце Сантаны замирать. Маленький одинокий ребёнок, оставленный без внимания, заперт в теле взрослой девушки. Как банально, но жизненно. На досуге Сантана посчитывал психологию, и это была одна из главных аксиом – все проблемы из детства. Хотя, зная Рию, можно быть уверенным, что она этого не признает, и скажет, что такая жестокая лишь потому, что ей никто не нужен. На этой реплике Маэль непременно закатит глаза, ему безмерно захотелось утешить её. В голове не укладывалось. Какого чёрта? Как посмела её семья не любить её? Ему хотелось переубивать их всех за Рию. Именно поэтому Майл и решился явиться в дом Ковалевской. Ему нужно было обнять её. Интересно, что это нужно было ему, а не ей, хотя она нуждалась в этом. Ему стало неприятно об этом думать. Он хотел бы с ней обсудить всю эту ситуацию. Еле беззлобно подшутить над ней, желая сильного безлетального исхода, но позже Сантана решил осмотреться. Ему было интересно, как живёт Анна Мария, как у неё в доме всё устроено. Конечно, рыться в чужих вещах ниже его достоинства, но он планировал просто осмотреть, не трогать. Неспешно прохаживаясь, он цеплялся взглядом за каждую деталь в доме, как-то характеризовавшую Анну Марию. Например, пульт от телевизора, лежавший на маленьком столике, запылился. Валевская не смотрит телевизор. На том же столике лежала целая коробка с пластырями, использованная уже наполовину. Рядом были ножницы для педикюра, а на полу тёплые шерстяные носки. Она балерина, у которой вечно разбитые и стёртые ноги, лодыжки она бережно греет в носках. Холодильник был полупустой. Яйца, обезжиренное молоко, Ежевичное вино, несколько бутылок воды, брокколи, и что самое странное, целое отделение забитое грейпфрутами. Позабавило Майя то, что он нашёл на одной из полок кучу кожуры от этих цитрусовых. Фантазия нарисовала образ Рии, старательно засушивающей кожуру и делающей цендру. Затем он оказался у её рабочего стола. На стене над столом висел календарь и куча разных бумажек с напоминаниями. На календаре красным была отмечена какая-то дата, подписанная: премьера и встреча. Майл нахмурился, пытаясь вспомнить, с кем это она должна встретиться в день премьеры. Он мельком пробежал глазами по заметкам: как лучше разогревать связки, схема вязания толстых шерстяных носков, расписание секции тайского бокса. Он довольно ухмыльнулся, потому что теперь точно знал, что драться Ри умеет не благодаря балету. Хотя получается у неё довольно посредственно, так что, наверное, секцию она посещает нерегулярно. На полке лежала ли Бретта Жизель или Велиссы, балета, в котором она скоро будет танцевать как солистка и как према во втором составе. Рядом лежал список вип-гостей и спонсоров, приглашённых на праздничный вечер. Некоторые имена были выделены жирным. Под столом были сложены какие-то коробки и ящики. Мэйль опустился на корточки, чтобы рассмотреть их внимательнее. Каждый был подписан. Нитки и спицы. Тут Сантана невольно прыснул. Сценарии, документы, визитки, хлам. Забавно, что она хранила все подаренные ей визитки, иногда перечитывала сценарии или либретто, а Анна-Мария действительно была вся отдана работе. «Семья». Мэйль замер, увидев эту надпись, и сел на пол. Коробка была для тех, кто дал ей только фобии и чувство неполноценности. Сантана не знал, как поступить. Он не собирался копаться в её вещах. Это было бы низко с его стороны. Однако ему так нестерпимо хотелось узнать об Аннри больше, понять, какая она была раньше, что кроется за этим её тяжёлым нравом и мнимым спокойствием. Ладно, он просто приоткроет и посмотрит, что именно она хранит в коробке. Лазить внутри он не станет. Майя аккуратно поднял крышку коробки и с удивлением увидел, что внутри одни письма. Сверху лежали какие-то обрывки, наверное, фрагменты письма. По тому, как яростно оно было растерзано, можно было предположить, что Рия, прочитав его, взбесилась, разорвала и раздражённо запихнула в эту коробку, желая скрысь глаз дало ей забыть. Ему стало ужасно интересно, что же именно могло её разозлить. Вообще-то зная Рию, Можно сказать, что её взбесить может что угодно. Это доневероятно нервная девушка. Но Майэльу хотелось понять, что её могло привести в ярость именно в этом письме, именно от кого-то из членов её семьи. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Майэль аккуратно взял один из фрагментов, словно пытался обезвредить бомбу, или не оставитьсь отпечатков в пальцах. Он наклонился, чтобы рассмотреть написанное. Его накрыла волна возмущения, когда он понял, что письмо написано на русском. Майл был полиглотом, знал 4 языка, уже изучал пятый, но в это число не входил русский. Проклятая русская династия, прошипел он про себя. Но это не мешало сфотографировать письмо сейчас, а перевести потом. Да, это уже походило на помешательство, но нет ничего желаннее, чем то, что нельзя получить. Поначалу ему не так уж и важно было знать содержание письма, но после того, как он увидел, что оно ещё и зашифровано, любопытство накрыло с головой. Ему непременно понадобилось узнать, кто же и о чём же ей пишет на русском. Майл быстро щёлкнул этот фрагмент, потом ещё один, сложил их обратно в коробку и убрал её. Теперь он чувствовал себя нехорошо. Нет, не потому, что он залез в коробку, а потому, что так и не смог узнать, что же там. Единственное, что он понял, так это то, что автор письма пишет каллиграфическим идеальным почерком. Вот и всё. Нервно потрепав себя по волосам, Маэлиен решил, что пора выметаться отсюда. У него сегодня много работы, а скоро группировке предстояла крайне важная операция. Поэтому он просто ещё раз окинул квартиру взглядом, размышляя, что же он может тут узнать ещё. Так ничего и не найдя, он вышел на балкон, запрыгнул на перила перешагнул на соседний балкон и ушёл. "Явилась?" спросил он езвительно. Она прижала глаза, не хотелось смотреть на него с вызовом, как обычно. "Ты не звал. Я всё равно пришла." "Как предусмотрительно." снова ухмыльнулся он, но смешно ему не было. Редок кучало ему. "Я не хочу с тобой разговаривать сейчас. Так что можешь идти." Стиснув зубы от злости, Анна Мария метнулась к его рабочему столу и с силой ударила по нему кулаками, вложив в этот жест всё своё отчаяние. Чёрные кудри упали на лицо, она смотрела из подлубия воспалёнными голубыми глазами прямо на Алена. Кто угодно испугался бы, но режиссёр слишком хорошо её знал. Он даже не отпрянул, лишь следил за ней взглядом, наблюдал. "Но я хочу", зарычала она. Последний раз мы нормально разговаривали много дней назад, когда Север разнял нас с этой индюшкой. С тех пор ты избегаешь меня, потому что ты меня раздражаешь, чеканя каждое слово, сказал Олен. Затем он снял очки и сел поудобнее. Ты разочаровала меня, Анна Мария. Ты пала ниже, чем я мог ожидать. Этот ответ немного обескуражил Андрю. Она отпрянула и выпрямилась. Неве увидел, каким удивлённым сделалось лицо Рии на миг, и пожал плечами. "Почему?" спросила она. "Почему ты так относишься ко мне уже несколько месяцев? Мы играли за одну команду, но ты переметнулся к Софии. Знаешь, я всё думала, почему так? Почему ты крутишь с ней, а меня держишь подальше? Сначала я считала, что эта девочка делает тебе приятно в обмен на роль Но это слишком низкая цена за место примы в одной из лучших и известных трупп балета. Может, ты хочешь избавиться от меня? Хочешь, чтобы я ушла, но не говоришь? Слушая её, Ален начал улыбаться. Его забавляло то, как рея переходит от наигранного спокойствия к открытому негодованию. Он и правда поставил её в тупик своим отношением и поведением, и как же это веселило Алена. Медленно поднявшись с кресла, он обошёл вокруг стола. Анна Мария пристально следила за ним глазами, а потом резко развернулась, когда Ален зашёл ей за спину. Они встретились взглядами. Эти месяцы я нарочно тебя избегал. Я специально поставил себя на второй состав, спокойно отвесил Ниве. Чтобы я ушла? Дурочка. Вот поэтому ты здесь сейчас, а не на сцене, ухмыльнулся Ален. Ты настолько беспокоишься о том, что все хотят тебе зла. что ничего другого вокруг не видишь, хотя, возможно, это моя вина. Не знаю. Нахмурившись, я почувствовала, как злость уходит и появляется абсолютное непонимание происходящего. Что? О чём ты? Мне показалось, что ты немного зазвездилась и начала сдавать позиции. Да, детка. Ты у нас самая яркая, и все спонсоры хотят видеть тебя примой. Но это не значит, что нужно перестать работать. А ты с ней взяла планку. Я думал подстегнуть тебя, устроить здоровую конкуренцию, заставить работать и вывел в первые ряды Софи. Она неплохо работала и старалась изо всех сил. Знаешь ли, здесь тебе стоило бы взять с неё пример. Ален ненадолго замолк, ожидая реакции Рии, которая молчала, а потом продолжил. Но ты не стала работать усерднее. Ты обозлилась на меня и на весь мир. Сначала ты впахивала как могла, и я видел, что мой способ работает. Но потом случилась та ситуация в театре искусств, тебя взяли в заложницы, и ты так переменилась. Я тебя едва ли узнаю. От прежнего рвения и следа нет. Вместо этого ты носишься чёрт знает где, ходишь на свидания с капитаном полиции, да ещё и дерёшься с Софией. Широко раскрыв глаза, Анна Мария стояла у рабочего стола, а Лена и молча слушала. Режиссёр потёр подбородок и добавил: "Иногда я думаю, что же именно я сделал? Обрезал тебе крылья, убив любовь к балету, или раскрыл твою настоящую сущность, сотворил благо? Не знаю, Рия, и очень часто думаю об этом. Стоило ли игра свеч?" Тяжело сглотнув, Валевская переспросила: "То есть ты вымотал мне все нервы?" «Только ради пинка под зад?» Невеза смеялся. «Если ты именно так интерпретируешь мои действия, то да». Уперевшись взглядом в пол, Анрия пыталась переварить услышанное. То есть все эти месяцы, когда она гадала, какого чёрта происходит, почему её щёлкают по носу, а Софи хвалят едва ли не просто за то, что она сама в туалет ходит, это всё было просто игрой? Ален сыграл на её нервах соло, а потом улыбнулся и спросил, стоит ли выходить на бис. Подавляя иступление, она процедила сквозь зубы. «Значит, всё зря. Всё это время я копалась в себе зря, выворачивала себе стопы зря, ломала голову, что же со мной не так зря, зря, зря». Ален взял её за плечи ровно в тот момент, когда она была готова взорваться от остервенения. «Это раскрытие всех карт». «Я всё пытался понять, что же с тобой будет. Либо ты начнёшь работать усерднее, стараться, и докажешь, что место примы только твоё. Или же начнёшь корить себя и сойдёшь с ума. Кто ты, звезда моя?» Ниве улыбнулся. «Рождённая для труда балерина или безумная сумасшедшая?» Рия глубоко вздохнула, успокаиваясь. «Тебе нужно решить. Либо ты тратишь все силы на самокопание и злость, либо вкладываешься в работу. Как думаешь, что принесёт тебе больше пользы: бессмысленная и разрушающая ненависть или кропотливая работа над собой, нацеленность на результат? Неужели у тебя нет сил перевести злость в мотивацию? Я не понимаю, прошептала Анна Мария. Что ты хочешь, чтобы я сделала? Начала пахать ещё больше, была покладистой, как Софи? Та самая Софи, которая напала, чтобы выцарапать мне глаза. И я хочу, чтобы ты перестала изводить себя. Как думаешь, что лучше? Видеть в себе недостатки, от этого беситься и ненавидеть себя, или всё-таки стараться их исправить и расти над собой? Что есть благо, а что зло? Опустив потрясённый взгляд в пол, Валевская вспомнила слова Маэля. Он говорил ей то же самое. «Хватит ненависти к себе, хватит озлобленности». «Я выбираю работу над собой», — ответила Валевская. «Я буду больше стараться, Ален. Я обещаю». Он погладил девушку по плечу, на этот раз улыбнулись только его глаза, мягко и по-отцовски. «Это правильный выбор». Ален вернулся за свой рабочий стол, взял какие-то бумаги и начал бегать по ним взглядом и что-то отмечать. Это означало, что ему надо работать, и разговор окончен. Валевская медленно развернулась, чтобы уйти. Ей ещё предстояло обдумать всё то, что сказал ей Неве. Он окликнул её. Анна Мария, покажи всё, на что способна. Обойди Софи, и я включу тебя в первый состав. Советую тебе принять всерьёз мои слова. Приглашение на премьеру отправлено Элизе Франциск и твоей семье. порадуй их, хорошо? Анна Маре замерла на мгновение, а потом быстро выскользнула из кабинета. Получив сообщения сразу от двух своих мужчин, Рея была в замешательстве. Пока она была на тренировке, ей написал сначала Аим. Он сообщил, что снова вышел на работу и приглашает её на ужин, а потом написал Майл, приказав явиться сегодня в студию для обсуждения деталей дела. Наверное, Валевская должна была сиять от счастья. Везна не ухаживает сразу два прекрасных мужчины, и, наверное, она должна радоваться при мысли, что а им жев здоров, что наверняка очень взбесит Сантану. Однако думала она сейчас совершенно о другом. Слова Алена произвели на неё сильное впечатление. Рия всегда позиционировала себя как сильную девушку, которая готова впахивать ради искусства днями и ночами. Но режиссёр был прав. Она словно бросила всё на самотёк и без боя отдала место прима Софии. Изначально Анне Марии хотелось так и поступить, она думала уйти из балета, раз ей здесь не рады. Но Маэль заставил её вернуться назад, и Рия поняла, что не сдастся так просто. Теперь она считала совершенно иначе. Место не просто нельзя отдавать, за него нужно убить Монтескьё, унизить так, чтобы она флайеры на улице раздавала, а не танцевала на одной из лучших сцен Европы. Когда Рия узнала, что дело не в предвзятости и не в ненависти о Лене к ней, а всего лишь в качестве её работы, жить стало проще. Сорняки из клумбы надо вырывать, а здесь всё очевидно. Среди красивых, с трудом выращенных свежих роз торчит грязный безобразный сорняк. Светловолосый, навязчивый, дешёвый сорняк. «Вырвать! Вырывать! Вырвать!» зарычала себе под нос Рия. «Больше работы?» меньше мыслей. На неё удивлённо посмотрел Северин, который хоть и оценил рвение Анны Марии на сегодняшней тренировке, но всё же напрягся из-за её странного поведения. В её сторону косилась и сама Софи, которая заметила особенное усердие Рии. Северин рассказал Анне Марии, что после того, как он отказался танцевать с Софи, она несколько раз угрожала ему и просила переменить решение, но он отказывался наотрез. Сначала Мантскью смеялась и отвечала, что хуже будет ему, а не ей. Но зная, что Рия прима второго состава, что она начала работать всё серьднее и лучше, и что главный премьер планирует танцевать только с ней, Мантскью остановилась не до смеха. Вышься, девочка, вышься, извечительно сказала Софие. Всё равно, если дарат бога не получила, то за уши его не притянешь. И то верно, отозвалась Анна Мария. Не понимаю, зачем ты тогда пытаешься танцевать. Ввякни ещё что-нибудь, и я тебя за ухо протащу. Настроение у неё было необыкновенно приподнятое. Я так и знал, ухмыльнулся Север. Ален же не слепой и точно видит, кому суждено быть примой. И точно не дури, которая едва ли в солистке выбилась, на неё ни один спонсор не посмотрит. Разве что тот, кто просто балерин трахает. Они действительно любят балет. Сегодня он решил подбросить Рию на своей белой Toyota Camry. Конечно, он не знал, что едет она к Волкам обсуждать новое дело. Но Каста не планировал давить на девушку и выпытывать, чем же таинственная она собирается заняться этим вечером. Анна Мария засмеялась, откинув волосы за спину. Даже не пришлось ломать ей ноги. Весела отвесела она. Хотя быть может, это стоит сделать для профилактики. Детка, спокойнее, хорошо? Помни, больше работы, меньше злости. Валевская удовлетворённо откинулась на спинку сиденья. У неё уже был идеальный план. Она станет примой, будет наслаждаться работой в волках, разберётся с Саилем и Аимом. Как там твой капитан? улыбнулся Север. Здоров, более чем, кивнула Валевская. Она хотела было сказать, что собирается их познакомить, но одёрнула себя. Нельзя превращать это во что-то серьёзное. В голове всплыли слова Майли: "Всем на неё плевать, а им и север ей никто, и только Майли один знает, что у неё на душе". Хотелось засмеяться ему в лицо. Да что за глупость? Но от чего-то его слова всё крутились в голове. "А им и север имели какое-то волшебное влияние на Рию, меняли её эмоциональное состояние". Но это мог и Майли. Вчера ночью, когда он оказался в её квартире и обнял, что-то внутри неё затрепетало и потеплело, словно её накрыло какое-то густое и непередаваемое счастье. Нет, фу, Ря поморщилась. Слишком много мыслей, слишком много имён, слишком много мусора захламляющего голову. Хватит с неё. Телефон завибрировал, она вытащила его, открыла сообщение и невольно улыбнулась. Конфетка. Надеюсь, ты уже едешь. Мы все ждем тебя. Работа закончена, это будет весело. Готовься. Ты ведь не просишь немного потанцевать со мной?